Нежданное отложилось. Вероятно, внезапный отпор Василевской нанёс его неокрепшему организму моральную травму, а может быть, Василевское во время освобождения от посягательств толкнуло Михаила Семёновича больше необходимого. Липова во всяком случае приписывала улучшение здоровья отца именно травме физической, хотя и скрытого характера. Она перестала здороваться с Василевской и запретила Люсе говорить с вдовой по-немецки, а также и просто по-русски. Подошла весна. Михаил Семёнович встал Липа возвращалась с метростроя поздно. Днём отцом занимались Глаша и Аня после школы, потому что у Люси по-прежнему был художественный свист и немецкий язык у фрау Циммер. А кроме того, Люся не взлюбила деда, который лишил её дополнительной практики в немецком языке у Василевской. Липа на недоуменные вопросы дочери, чем же всё-таки Василевская обидела дедушку, Помявшись, отвечала, она его оскорбила. Георгия повысили. Теперь он стал заместителем главного бухгалтера. Липа не знала, как реагировать на его повышение, и чем дольше думала, тем ошеломительней был результат её раздумий. Она вдруг с неслыханной силой возревновала мужа, возревновала никому-то определённому, а ко всей заводской бухгалтерии. Кое какое формальное основание для ревности у Липы было, потому что Георгий, во-первых, всё ещё был красив, а во-вторых, штат его состоял из женщин, две из которых во время НЭПа были девицами лёгкого поведения, а сейчас просто красивыми женщинами. Георгий не испытывал от ревности жены удовольствия, потому что к Липе он давно особых чувств не питал, и чтобы прекратить неумелые и нелепые претензии жены, просто сказал ей: "Ну что ты с ума всё сходишь? Они же у нас все какие-то паршиньки и горбатенькие, не дури". Липа облегчённо перевела дух и ревновать перестала. Как потом выяснилось, Ревновала она не по собственному почину, а по совету старшего товарища по службе на метрострое, хотя ей ли, при подчинённого экономиста Элеоноры Альфредовны Блиндер. Георгий приходил домой, ужинал, читал вслух газеты для себя и выздоравливающего тестя, и шёл прогуляться. Когда выдавалась возможность, он шёл в школу. Классная руководительница Анечки послушать, как та в сотый раз будет хвалить его младшую дочку. Клюсе на родительские собрания он старался не заходить, потому что Люся училась плохо, а кроме того, он уже начал её безотчётно побаиваться. "Смотри, Люська, будешь плохо учиться, отдам в бухгалтерию", воспитывал он иногда дочь, набравшись храбрости. В бухгалтерию свою Георгий не любил. Иногда вечером Георгий отстранял Глашу от грязной посуды и мыл её сам, приговаривая при этом: "Вот это работа приятная, была грязная посуда, стала чистая, это тебе не отчёт писать". Днём Михаил Семёнович, надев валенки, гулял на балконе с котом, которому Липа вот уже 6 лет забывала придумать имя. Отец сидел на балконе, огромном как зал, среди развешанных для просушки простыней. Глаша время от времени проверяла его, звала обедать, укладывала отдохнуть и снова выпускала на воздух. Старик на балконе скучал. Он уже изучил все тонкости двора. Если из подвала соседнего корпуса валил пар, значит, был вторник либо пятница, работала прачечная. Если вдруг посреди недели люди с шайками шли в сторону Разгуляя, значит, был четверг, и татары шли в баню. Выпустив Михаила Семёновича на балкон, Глаша запирала его снаружи на ключ, как велела Липа, чтобы отец не ушёл куда-нибудь и не осрамил её дополнительно. Беспокоилась на этот счёт Липа не напрасно, два раза балкон забыли запереть. И отец, воспользовавшись свободой, тихо скрёбся в квартиру Василевской. К счастью, Василевской не было дома. Но о действиях Михаила Семёныча Липе было доложено со всеми подробностями.